Сегодня я вышла на полчаса раньше, чем обычно. До моей старой школы от дома всего метров двести, ее видно из окна, а до новой школы нужно идти чуть больше километра. Но меня это ничуть не расстраивало. Наверное, если бы ни в одной школе города не нашлось для меня места, то я была бы готова ездить и в соседний город. Да хоть на другую планету, лишь бы не в этот адский котел под названием «Средняя школа номер двенадцать». Чем ближе подходили к школе, тем больше нарастало волнение. Я переживала о том, как меня примут в новом классе. Не будет ли в этой школе таких же отморозков, как царь? Какие там учителя и так далее? И уже в холле поняла, что и в этой школе есть свои полудурки. Я переобувалась на скамейке, как вдруг рядом со мной остановились здоровенные солдатские ботинки, утыканные железными шипами. Я медленно вела глазами по черным колготкам с маленькой дыркой на коленке, по кожаной юбке, ремешку с черепом, кожаной косухе с какими-то клепками и, наконец, встретилась с жирно обведенным черным карандашом глазами. — Лак для ногтей есть? — хамовато спросила девочка, если ее можно так назвать. — Нет, — ответила я. Она почесала ежик на голове и недовольно оглядела скамейку, на которой сидела одна малышня. Затем поставила одну ногу на скамейку, не обращая внимания на то, как с ее шипованного ботинка стекает грязная вода. Потрогала пальцем дырочку на коленке и, не раздумывая, резко рванула ее. «Тогда вот так!» Глядя на голое колено, сказала панкушка. «Пылаева, где твоя сменная обувь?» Раздался громкий крик учительницы, у которой на руке была красная повязка дежурного. «Упс!» – улыбнулась девчонка и со всех ног побежала к лестнице. «Ну, Пылаева!» – уткнув руки в бока, сердито сказала учительница и быстрыми шагами пошла к расписанию. «Я тоже подошла к расписанию, чтобы посмотреть, в каком кабинете геометрия». «Одиннадцатый Б.» – учительница вела пальцем по стеклу. А я уже поняла, что это панкушка – моя одноклассница. Эх, а мне так хотелось, чтобы в классе были одни паиньки и заучки. Ого, у них геометрия в 306. Учительница чуть ли не бегом направилась к лестнице. Я пошла за ней. В коридоре на третьем этаже было много народа. Кто-то играл в йо-йо, кто-то в сифу. Кто-то сидел с учебником на коленках. У окна стояла небольшая компания девчонок. Они громче всех смеялись на весь коридор. Одна из них – симпатичная блондинка с двумя косичками. Как только заметила меня, округлила глаза и раскрыла рот, как будто увидела инопланетянина. «В этой школе все так таращатся на новеньких?» – подумала я. «Через минуту звонок!» – гаркнула учительница. «Быстро все по кабинетам!» И она завернула в 306-й, а следом за ней забежала та блондинка. Когда я вошла в кабинет, она уже успела сесть за третью парту у окна и, увидев меня в классе, еще больше удивилась. «Пылаева! Сегодня после уроков будешь мыть полы во всей школе!» крикнул дежурный преподаватель. Панкушка в рваных колготках расслабленно откинулась на спинку стула и хомовато ответила «Вы мне это не в первый раз обещаете, моя Васильна!» «Да, что-то я ни разу швабру в руках не держала!» Девчонка с серьгой в носу, сидящая рядом с панкушкой, громко засмеялась и отбила ей пять. «Вот сегодня после уроков и отработаешь за все свои выходки. Расхаживает по школе в грязной обуви. Посмотри, сколько грязи нанесла в кабинет!» Она ткнула пальцем на грязные следы под ее партой. Панкушка заглянула под парту и размазала ногой грязь. «Ну вот, проблема решена». Нагло сказала она и снова откинулась на спинку стула. «Ох, Пылаева!» Покачала головой учительница и закричала на весь кабинет. «Я тебе сегодня устрою такой марафон с тряпкой в руках, что на всю жизнь усвоишь, что нельзя расхаживать по школе в грязной обуви!» «Майя Васильевна, вы мне все лицо оплевали!» Сказала рыжая девочка, сидящая за первой партой, и тут же класс взорвался смехом. Преподаватель, красная как рак, вышла из кабинета. Я приготовила учебник и тетрадь по геометрии и сидела как мышь, лишь бы панкушка не прицепилась ко мне. Со звонком в класс вошла молоденькая учительница. Маленькая, худенькая, с пучком на макушке и больших очках, в которых ее глаза казались как у стрекозы. «Всем доброе утро!» – мило улыбнулась она и остановила взгляд на мне. «А ты у нас Люда!» – я кивнула. «Ребята, познакомьтесь с новой ученицей нашего класса Людмилой Мухиной!» Весь класс обернулся на меня. Я, криво улыбаясь и краснея от смущения, помахала всем рукой. «Привет!» – сказала соседка панкушки. «Рады новеньким!» – с улыбкой обернулась кореглазая шатенка, сидящая передо мной. Панкушка оценивающе взглянула на меня, толкнула в бок свою соседку, затем что-то шепнула, и они обе оглядели меня с головы до ног. Раньше, когда я носила перешитые вещи, я могла бы подумать, что выгляжу смешно, но сейчас я совсем не понимала, почему они так на меня смотрели. Ведь на мне надет свитер, травка и джинсовые клеши. Одежда, которая сейчас считается самой модной. Некоторые одноклассники показались мне очень дружелюбными. Кудрявый парень, сидящий на соседнем ряду, подмигнул, когда наши взгляды встретились. Девочка, сидящая спереди, сделала попытку со мной заговорить во время урока, но тут же получила замечание от учителя. Она успела задать мне всего лишь один вопрос. «А ты из какой школы к нам перешла?» «Из двенадцатой», – шепнула я. «Ого, сбежала из камеры пыток?» Но я так и не успела спросить, почему она так называла мою прежнюю школу. Блондинка с косичками весь урок поглядывала в мою сторону. Мне даже показалось, что она смотрела на меня с некой опаской, что ли. Примерно в середине урока я заметила, как она кинула записку на парту панкушки. Та быстро распечатала и с отвисшей челюстью уставилась на меня. Я была готова спрятаться под парту от их взглядов. Да что они на меня все таращатся, как будто в их класс не новенькая пришла, а говорящая пони. А может готовит какой-нибудь обряд посвящения? Может в этой школе меня ждут новые испытания на прочность? Вопросов было много, и на все один ответ. Если меня и здесь начнут травить, то я знаю, как добраться до деревни. У меня все еще оставался запасной вариант. Как одним разом избавиться от издевательств и унижений. Я перееду жить к бабуле. «Люда, подожди!» Кто-то окликнул меня, когда я спускалась по лестнице. Я прижалась спиной к перилам, чтобы не создавать сзади себя пробку. А ко мне с широкой улыбкой на лице продвигалась блондинка с косичками. «Ты знаешь, в каком кабинете география?» – спросила она. «Пока нет, решила идти за нашим классом». Пожала плечами я. «Хм, тогда тебе могут привести куда угодно», – засмеялась она. «В туалет, в столовку, или, если пойдешь за курильщиками, то за угол школы. Пойдем вместе, заодно познакомимся». Она протянула мне руку. «Меня Маша зовут». люда Улыбнулась я и пожала ее руку. Заметив, как панкушка со своими подружками, громко смеясь и расталкивая народ локтями, подходит к лестнице, я машинально двинулась вниз. «Слушай, а ты ведь подружка того самого шамана, да?» Неожиданно спросила моя новая знакомая. Я даже поперхнулась от такого вопроса. «А ты откуда знаешь?» Озираясь по сторонам, тихо спросила я. «Я часто видела вас в ласточкином гнезде. От одного названия по моему телу пробежали мурашки, ведь именно в этом кафе мы с Костей любили коротать вечера. «Ты тоже любила там бывать?» – поинтересовалась я. «Не, я там работаю вечерами, мой посуду, а иногда подглядываю за парочками», – хихикнула Маша. «За вами особенно любила наблюдать. Видела, как он с тобой уроки делал, аж зависть брала. Он так заботился о тебе», – мечтательно улыбнулась Маша. «Я много раз видела шамана в нашем кафе, и каждый раз он заказывает блинчики с вишневым вареньем». «Заказывал». Поправила себя Маша. «Ты, наверное, очень переживаешь за него». «Слушай, а он бывал в кафе с другими девушками?» Игнорируя ее вопрос, спросила я. «Нет, ни с кем не видела. Всегда один приходил. К нему даже наша официантка подкатывала. Все крутилось возле его столика и глазами стреляла. Пару раз приносила ему десерт за счет заведения». А потом ворчала, что за десерт платить ей, а он на нее даже внимания не обратил. В общем, он всегда был очень серьезный, а еще в какой-то блокнотик что-то записывал. И все же я продолжал тешить себя мыслью, что Костя ко мне что-то испытывал. Они периодически царапали сердце коготком, несмотря на многие факты, говорящие об обратном. И от одной мысли, что Костя больше никого не приводил в наше гнездышко, на лице появилась улыбка. Зато теперь стало понятно, почему на меня так странно смотрели девочки в классе. Они просто обалдели, что я была подружкой криминального известного парня. «Эй, конфетки, может, свалим после географии?» Неожиданно на наши с Машей плечи легли руки с черными ногтями, и между нашими лицами появилось довольное лицо панкушки. «Кстати, Тоня!» Она убрала руку с моего плеча и протянула ее мне. «Люда», – представилась я. «Да, я знаю», – подмигнула Тоня. Наслышано уже, кто ты, что ты и с чем тебя едят. Посмеялась она и надула большой пузырь из розовой жвачки. Он лопнул и в нос ударил запах клубники. Слушай, а тебя можно муха называть? Можно. Пожалуй, плечами я. Меня так обычно и называют. Отлично! Девки, знакомьтесь! Тоня встала рядом со мной и по очереди представила своих подруг. Двоих я видела в классе и трое, видимо, из других. «Это Катька Клепикова!» Она указала на девочку с проколотой бровью и точно такими же короткими волосами, как у нее. «Можно просто Клепа, она не обидится!» Клепа одобрительно кивнула. «Это Марыга!» Кивнула она на девочку с кольцом в носу, которая сидела с ней за одной партой. «Почему Марыга?» спросила я. «Потому что Марыгина!» Развела руками Тоня и продолжила знакомить. «Это тощая пиглица, Юлька Бухонина!» но мы ее иногда называем дерганая. Засмеялась Тоня и отбила пять девочке с белой кожей, огромными серыми глазами и черно-синими волосами, которые торчали, как сосульки. Не спрашивай, почему дерганая, узнаешь на первой школьной дискотеке. Все девочки засмеялись. Дашка Козлова. Тоня подошла к девочке с коры, у которой на брови была выбрита тоненькая полоска, а с ее черного балахона на меня смотрел череп с красным ирокезом. И под ним, как будто кровью, было написано «Король и шут «Только не вздумай называть ее козой, сразу леща схлопочешь». Тоня закинула руку на плечо Даши. «Козлова у нас любит бодаться». Засмеялась Тоня и тут же получила локтем в живот. «Люблю, поэтому сразу предупреждаю, что меня лучше не злить». Подмигнула она мне. «А меня Света зовут», – представилась полненькая девочка в кожаных штанах И ботинках на десятисантиметровой платформе. «Можешь называть ее Хома», — сказала Тоня и потискала свету за пухлую щеку. «Ух, обожрал эти щеки, прям как у буряточки». «Вот это компания», — подумала про себя я. «Ну что, муха, кажется, ты адекватная. А еще поговаривают, что ты непростая, да?» — прищурилась Тоня. «Тебя как к бандюганам-то занесло, конфетка?» «Ветром», — вздохнула я, Прозвенел звонок Тоня взяла меня под руку, а с другой стороны Маша, и мы пошли на географию. «Ну что курочки, сваливаем после географии или как? А то Васильевна меня сегодня будет поджидать после шестого урока. Наверняка уже ведро со шваброй подготовила», – засмеялась Тоня. «У меня хата голяк так что можно у меня зависнуть. Муха, ты с нами, и это был не вопрос, а приказ. Заодно расскажешь, каким ветром тебя занесло к Бановским». Она хлопнула меня по спине. «Расскажешь ведь, подруга?» Тоня выставила ладонь. «Куда денусь?» — отбила я. «Я не знаю, что испытывала в тот момент. Со мной такое происходило впервые. Меня с первого дня в новой школе хотят принять в компанию. Серьезно? Господи, да я десять с половиной лет училась в другой школе, и за все это время меня звали погулять, только чтобы постебаться надо мной. Но от этих девчонок исходил очень большой интерес ко мне, как к подружке шамана. Я видела уважение в их глазах и искреннее желание со мной подружиться. «Люд, говорят, что ты из двенадцатой перешла, да?» Спросила фанатка короля шута Я кивнула. «Как там царь поживает?» От одного слова «царь» по позвоночнику пробежали мурашки. «Не знаю, и знать не хочу». Сухо бросила я. «А что так?» Нахмурилась Тоня. «Никак обижал?» «Именно благодаря царю я теперь учусь здесь», призналась я. «Ого!» – удивилась Тоня и дико засмеялась. «Да мы таких, как он, в два счета на место ставим, правда, девки?» «Помните, как Марыга к по его харе съездила в дискотеке в ДК?» – засмеялась Маша. Правда, он потом ей руку вывихнул. «Но мы за нее отомстили», – гордо сказала Даша. «Тонька, шипы на твоих ботах до сих пор помнят ту потасовку». «Еще как помнят!» – усмехнулась Тоня и подняла голову с огромной дырой на коленке. Я ему все ребра пересчитала этими железяками. «Кому? Царю?» – выгнула брови я. «Ага, ему, родимому!» – задрала нос Тоня. «Мы ж за своих горой, муха!» Я как увидела, что он Морыге руку выкручивает, да как налетела на него, да как «давай фигарить его!» Сначала кулаками, потом в ход пошли мои шиповые кирпичи. В общем, досталось ему от нас в той потасовке. «Мама, не горюй!» «Помните, как он от нас шарахался на ночной дискотеке в ДК железнодорожников? Стоило нам туда заявиться, как его компашку быстрым смыло куда-то в конец зала!» Захохотала на весь коридор буряточка. «Царь выбирает жертву слабаков и ботанов», сказала Маша. «А мы не из таких». «Стоп!» Тоня резко остановилась и подозрительно спросила у меня. «Погоди-ка, ты сказала, что из-за него в нашу школу перевелась, верно?» Я кивнула. «А что, твой шаман у него не в авторитете, разве? Твой парень мог прихлопнуть его, как букашку!» «С шаманом я познакомилась благодаря царю», – вздохнула я. «Вот ты фрукт, муха!» – удивилась Тоня. «Короче, у нас сегодня будет интересный разговор, а сейчас бежим на географию. Звонок уже пять минут назад продзынькал».